Глава 23. Надёжная крыша. Я от рассечённого нужна надёжная крыша с прислогой, обратилась Зарина к бородатому мужику в сапожной мастерской. Мастер неторопливо отложил башмак в сторону, снял очки и внимательно посмотрел на круглолицую посетительницу. Рассечённый нынче сдулся. Его слово, что мыльный пузырь, когда пузырь лопается. Брызги в глаза летят, закончила она условленную фразу, подтверждающую принадлежность к надёжным людям. Сапожник пожал плечами, поднялся и кивнул, приглашая следовать за собой. Зарина молча отправилась за незнакомцем. "Хоромы с удобствами", оль для босяков, бронил он, даже не оглянувшись. "С удобствами", беглянка не хотела, а в трущёбы. "От кого хоронимся? От тех, кто умеет искать", кратко ответила Зарина. Они вышли из мастерской, прошли несколько шагов вдоль улицы, мужчина задал очередной вопрос. Какой район схрона? Хм, хотелось бы неподалёку от. Она назвала место, где находился дом гадалки. Там нынче опасно, дамчика. Недавно много шушеры под нож пустили, а потому наш брат на нервах. Могу устроить в пяти кварталах, ежели 20 жёлтых монет отыщешь. Договоримся. Кивнула она. Они свернули в проулок и сразу наткнулись на двух здоровяков. Зарина крепче ухватилась за нож в кармане. Перед визитом к сапожнику Беглянка в магазинчике холодного оружия запаслась метательными клинками и небольшим кинжалом. Купила также одежду попроще, чтобы не выделяться в толпе горожанок. "Не шали, девка", предупредил сапожник. "Эти не тронут. Нам в другой район шагать придётся. А туда без свиты соваться опасно". Дальше двинулись дворами и проулками. Зарина быстро запуталась в нескончаемых лабиринтах московских улиц и перестала запоминать повороты и названия, которые встречались. Сапожник удивлял своим проворством. На вид мужику давно перевалило за полтинник, однако оба молодых здоровяка едва за ним поспевали. Сама беглянка темп выдерживала без напряга. Сказывался опыт работы под началом черкасского, да и в карашении не приходилось сидеть сложа руки. Долго ещё Спросила Зарина после часа пути. "Не", ответил Сапожник. Он в очередной раз свернул в проулок, который привёл их в проходной двор. "Кто их к нам пожаловал?" протяжно прогундосил перекрывший сзади дорогу лысый толстяк. К нему присоединились ещё четверо: один с топором, остальные с массивными тесаками, и ещё пятеро с дубинами загородили путь впереди. "Ну и роже". подумала Зарина, разглядывая мордоворотов. «С мозгами тут явно большие проблемы, зато силушкой Господь не обидел. Наше сопровождение явно уступает им статью, хотя и они, ребятки, нехилые». Лысый по сравнению с подельниками смотрелся карликом. Очень упитанным, круглый. «Я с клиентом. Долг оплачу на обратном пути», выступил вперёд сапожник, демонстрируя пустые ладони. «Это она клиент?» Долстяк прошёлся оценивающим взглядом по фигуре женщины. Да. Бабу мне. Сапожник. И ты ничего не должен. Не, не пойдёт, покачал головой тот. Тогда сам заберу, оскалился лысый. От похоти на его лице беглянку буквально передёрнуло. А забиралка не отвалится? А забиралка не отвалится? В руках Зарины появились метательные ножи. Хм. Дамочка с характером. Люблю таких. Осколобился Жордьей. Он не возмол. Едва слышно предупредил провожатый. Не спасёт, так же негромко сказала Анна. О чём шепчемся? спросил лысый. Тут же все свои, не надо секретничать. Сапожник уговаривает не убивать тебя. Если уберёшься сейчас же, так и будет, жёстко ответила Зарина. Слыхали, парни? Баба нам угрожает. А это ты видела? Он вытащил откуда-то из-за пояса короткоствольный пистоль. Хм. Нашёл, чем удивить. Коротковатый у тебя ствол. Так что лучше спрячь обратно в штаны. Я гляжу, ты мастерица, изочком работать. Скоро случай представится. Он кивнул подельникам, и те начали приближаться. Бабу не покалечьте. Зарина метнула сразу два клинка, но оба, изменив траекторию, угодили не в ту цель, поскольку у Лысова оказался ещё и защитный амулет. Рухнул только стоявший справа от него бандит. Всё-таки придётся вступать с этой лысой тварью в тесный контакт. Выстрела в Зарина не боялась. Черкасский отобрал у пленницы всё оружие, но оставил амулеты. Сейчас она больше опасалась, что пуля угодит в сапожника. Решение ускориться пришло в мгновение ока. Окружающие замедлились. Она перестала ощущать ветер, рванула к толстяку, пока тот поднимал ствол. Припрятанный кинжал полоснул по кисти, потом по горлу. Дальше прыжок к следующему бандиту, удар смещения, новая цель. Через несколько секунд с бандой Круглова было покончено. Зарина застыла на месте, возвращаясь из ускоренного режима. Ну вот, наследили, пробурчал провожатый, разглядывая дамочку, вернувшуюся в обычное состояние. Хм, придётся искать другое место. И как можно дальше отсюда? Он не торопясь подошёл к трупу Лысова, забрал пистоль, обыскал карманы и подал знак своим, чтобы забрали трофей. Потом пристально посмотрел на Зарину и спросил: "Ты хочешь спрятаться от парней типа Круглого, чтобы не поубивать их к чёртовой матери?" "Хм, может и так", не стала возражать она. "Хм, хорошо. Тогда пойдём в самое надёжное местечко". "Цена та же?" спросила Зарина, опасаясь, что ей не хватит денег, а обойдётся дешевле. "У тебя теперь за списание долга Круглому скидка на мою услугу". Дальше они отправились вдвоём. То ли повлияло наличие трофейного пистоля, то ли дорога к новому месту была более безопасной. "Мы идём в бордель?" удивилась Беглянка, когда узнала здание на самом краю голландской слободки. "Мм, надёжней крыши не соскать. Всей домик под приглядом тайного приказа", объяснил он. "Ни одна тварь искать тебя здесь не будет". Тайный приказ Глаза беглянки расширились от удивления. Для неё не стал новостью пригляд службы Черкасского, но откуда об этом мог знать сапожник? «Уж поверь мне!» Многозначительно закивал он. К зданию они подошли с заднего двора. «Прятаться от Черкасского под самым носом у его людей? А ведь мужик прав. Тут меня точно искать не будут», — решила боярня. «Главное, чтобы работать не заставили, иначе они моментально без клиентов останутся. А у тебя тут хорошие знакомые работают?» Поинтересовалась Зарина. "Дамочка, я же не спрашиваю, кто ты такая и почему с хрон в Москве ищешь", нахмурился сапожник. "А, прости, задумалась. Будешь жить тут, на правах посудомойки. Но ручки можешь работой не утруждать. А как насчёт прислуги?" напомнила она. "Мне нужен человек за одним домом наблюдать". Ха. Я даже знаю, за каким. После расправы с бандой Сапожник сообразил, что за дьявол покрошил кучу любителей лёгкой наживы. Именно в том районе, который называла дамочка. Тут ещё проще. Пацан, который сюда воду привозит, будет стучаться в твою комнату вечером. Поможешь ему бак наполнить, а он тебе расскажет, что там за день произошло. Значит, работать всё-таки придётся. Нарочито громко вздохнула Зарина. Прибыв в Смоленск, Еремеев первым делом направился в кабак Жирный нали, там он бросил в комнате походные вещи, переговорил с хозяином заведения и сразу отправился на встречу с отцом Серафимом. А в это же время Тваримир вместе с Яхманом и Ладой занялись оформлением документов на нового сотрудника особого отдела, а Гаврила с Боричем пошли на рынок поискать магические новинки и приобрести самое необходимое в дорогу. Им всем требовалось управиться с делами до ночи. Поскольку ранним утром делегация в полном составе отправлялась на восток, сначала в Дорогобуж, затем к границе с Московией. "Здрасвый, святой отец", поприветствовал Александр батюшку. "Рад видеть". Серафима Еремеев отыскал в сквере на берегу Днепра. Батюшка отдыхал на лавочке под раскидистым деревом. Приказав Жучке оставаться на почтчительном расстоянии, боярин вошёл в тень кроны. А ведь в прошлый встречу на этом месте мы с ним как раз о гномах говорили. Сейчас тема сходна. подумал Александр. Давненьк не виделись, сын мой. Завтра отправляемся в дальний путь. Священник жестом предложил боярину сесть рядом. Да, едем выразить признательность пожарскому за помощь. А мне заодно надо бы на забрать супругу. Он присел. По тебе вижу, с ней что-то стряслось? Имеется проблема, батюшка. Но их, надеюсь, решу сам. Поговорить нужно о другом. Священник слегка приподнял брови. На завтра им предстояла неблизкая дорога вместе, но разговор Данила решил начать именно сейчас. Значит, речь пойдёт о чём-то важном и тайном. "Слушай тебя", ко мне обратился один молодой человек, начал Еремеев. Он обмолвился, что кое-кто знает секрет алтарных камней и готов их смастерить. Однако мастер серьёзно опасается за свою жизнь. Просил у меня совета, но я с ходу не смог ничего придумать, понимая, что любой прикоснувшийся к такой тайне подвергает опасности не только себя, но и своих близких. Я пока не готов дать ему ответ. И ты хочешь узнать мнение церкви? Меня вполне устроит твоё личное, ответил Александр. Батюшка задумался. Полагаю, у тебя нет сомнений, что молодой человек говорит правду. «Нет, и вопрос этот возник как раз перед поездкой в Московию», сощурив глаза, спросил Серафим. «Истина. Что ж, сын мой, готового решения у меня нет, но соображениями могу поделиться». «Спасибо, отче. Внимательно слушаю». Отец Серафим взглянул на небо, перевел взгляд на воды Днепра и начал говорить. «Чужаки, по моему глубокому убеждению, есть зло, кое нам не спослано как великое испытание». Но сие не значит, что его следует покорно терпеть. Испытание надобно преодолевать, ибо душа человека закаляется в борьбе со злом. Священник начал с мини-проповеди, однако довольно скоро перешёл к делу. Алтарные камни, дело прибыльное. Может не одну проблему простых людей решить. Но Смоленск к моему прескорбию, к такой ноше пока не готов. Представительство гномов быстро задавит наших купцов, и из-за теи А там брать монополию на алтари, ничего не выйдет. Александр в знак согласия молча кивнул. Для сего дела надо бно крепкое государство, сильный правитель и отсутствие чужаков. А кроме того, новые алтари должны стоить дешевле. А по словам паренька, цены втрое ниже, получается, сообщил Еремеев. Хм, да? усмехнулся священник одними глазами. Ха. Сие стало бы мощной оплюхой гнома. Появление лингов крашения и его способность создавать пластинки для активации алтарей предоставляли Еремею гораздо большие преимущества. Он теперь мог тайно организовать изготовление пластинок и поставлять их тому, кто решится на выпуск алтарей. Поскольку копии артефакта могли обеспечивать изготовление не более 3 алтарей, производство столь востребованного товара становилось полностью зависимым от этого уникального расходного материала. весьма компактного, не требующего никакого транспорта для перевозки. Получается, выбору молодого человека невелик. Спасибо, святой отец. Обязательно передам ему наш разговор, произнёс Александр и добавил: не называй имён. Вот и славно, сын мой. Ежели в сем деле понадобится помощь церкви, пусть твой друг обращается. Через тебя знам дело. Переговорив со священником, Еремеев вместе с Жучкой покинул сквер. Дальше по плану стояла встреча с Мургом. Пульсирующий. Ты готов к работе? обратился Александр к источнику. С тобой отдохнёшь. Как же? ворчливо отозвался тот. М-, -м, -м сгоняй к Мургу. Если с ним всё в порядке, передай, нам нужно встретиться. Поскольку доставленный мургом труп гнома все еще хранился в подвале жирного налима, у Еремеева не было полной уверенности в благополучном исходе возвращения опального чужака в представительство. Все сомнения развеял пульсирующий, вскоре вернувшийся с приглашением на ужин в резиденции гномьего банка. «Твой мург выглядит как кот, обожравшийся сметаной. И нашел я его уже в другом кабинете, более просторном», доложил пульсирующий. «Когда у них там ужин?» «Он сказал, когда ты придешь, тогда и накроют». Ого, даже как выходит, у нас получилось. Надо будет обязательно наведаться. Интересно узнать, что с Тагуром. Еремеев решил не откладывать встречу и отправился сразу. До наступления темноты оставалось меньше часа, а он ещё собирался перед дорожкой немного посидеть со своими в жирном налиме. Заодно напомню гному, что он обещал выплатить за алтарных дел мастера. До чего я докатился? Продаю ли я вы алтарные камни? Беру плату с гномов за изобличение лжеизготовителей этого контрафакта, а в конце интриги собираюсь лишить чужаков монополии на очень ценный товар и разместить массовое производство в Москве. Хм. Я злобный интриган? Мысленно спросил себя Еремеев и тут же ответил. Нет. Гномы сами виноваты, слишком жадные. Здоровая конкуренция послужит только во благо экономике. Глядишь, и цены начнут снижаться, а то совсем чужаки бледнокожие озверели. последнюю рубаху готовысть нас снять. Аяин, за нами кто-то следит? Можно я его укошу? В голове прозвучала мысль Жучки. Далямир, почему смоляне именно сейчас решили направить к нам свою делегацию? Спросил Пожарский главу тайного приказа после вечернего доклада. Черкасский не рискнул изложить государю полную картину расследования по делу о покушении, а также умолчал о нападении на Зарину при её перевозке в укромное место. И вовсе не потому, что опасался гнева царя на нерасторопность своей службы. Просто многое указывало, что утечка сведений происходит из ближнего круга пожарского. Визит вежливости, не более того, пожал плечами Далимир. Опять же, некий боярин искрашенно соскучился по своей супруге. Ха, Данила, Он самый. Интересный молодой человек. Надо будет с ним переговорить, но исключительно неофициально. Ха. Организуем, поморщившись, пообещал черкасский. Ты вернёшь ему Зарину? спросил царь. Мм, там будет видно, государь, неопределённо ответил Далимир. Ха. Всё-таки жена. И прежде он справлялся и оберегал супругу. Напомнил пожарский. Глава тайного приказа ни словом не обмолвился о том, что жизнь племянницы царя неким образом является гарантом безопасности её венценосного дяди, как и о том, что упустил охраняемую из виду. "Ежели парень сумеет убедить, что обеспечит надёжную охрану, пусть забирает. Я не враг твоей племяннице. Наше родство здесь ни при чём, и она на тебя больше не работает", напомнил государь. Ха. Вот так лучшие кадры и уходят на сторону. Притворно вздохнул Черкасский. Ладно, тебе сетовать. Лучше скажи, свободные люди имеются? Делегации нужно организовать надёжную охрану. Найдём. Они через Вязьму поедут, спросил Пожарский. Э, скорее всего. По дороге могут напасть заговорщики, а нам это ни к чему. Хм, не посмеют. Отправлю со смолянами роту бойцов. Большой отряд слишком заметен. Не поддержал его идею царь. Впрочем, Это твоя работа обеспечить безопасность делегации. Э, хорошо, организуем два маршрута. После недолгого размышления предложил Далимир. Основную группу отправим на прямки по тракту, а Данила с небольшим отрядом поедет лесными дорожками. Это кон сможет ещё и быстрее добраться до столицы. Отлично. Отлично. Пожарский дал понять, что с этим вопросом закончили. А теперь что у нас по покушению? Работы. Присматриваемся к князю Друдскому, прощупываем его связи. Хм, он ещё жив? Майор говорил, что полковника постараются убрать в первую очередь. Видать, для заговорщиков он не представляет опасности. Ну, пока. Допустим, э, что ещё? Я отдал приказ арестовать боярина Абишева. Доложил черкасский. Будем выяснять, причастен ли он к блокировке дверей кареты. А он-то сюда каким боком? Эм, два человека устроились каретниками при его участии. О обоих уже нет в живых. Отправились к праотцам в день покушения. А. Абешев не похож на заговорщика Далимир. Эм, вполне возможно, государь, но его могли попросить похлопотать за тех людей. И нам нужно выяснить, кто это был. Совещание затянулось до ужина.